Глава 44. Алиса. Паника накрывала с каждым шагом. Что мне делать? Бежать? В омарок упасть? А может, к чертям взорвать замок и свалить? Нет, это неправильно. Да и праздник тот. Черт, почему Дамир меня так подставил? Мы уже вышли в центр зала, и я буквально кожей чувствовала, как на меня смотрят тысячи взглядов. Кто-то зло Кто-то с интересом. Была и зависть. Леди Алиса, не беспокойтесь. Прошу, примите мой небольшой подарок в честь предстоящей помолвки. Неожиданно тихо сказал император, а потом по руке. Прошел разряд тока, от которого я только чудом не закричала. Вы потанцуйте со мной. Произнес он, улыбаясь, и мы начали танцевать. И двигался не только мужчина, но и я. Да так плавно и правильно, что даже сама поразилась. Тело словно знало, как и что делать, умело следуя за партнером. Не делайте такие удивленные глаза, Алиса. Я знаю, кто вы на самом деле. Вот тут меня тряхнуло. Это ведь не последний мой танец жизни. А что вы знаете? Дамир рассказал, что вы его пара и гостья из другого мира. Очень талантливое гостья. «Знаете, я рад, что теперь вы с мужем будете трудиться на благо нашей империи. Кто, как не генерал с его женой, лучше сберегут нас?» «Генерал?» «Простите, это я так Дамира зову. Хоть он и не любит, когда к нему обращается по званию, но все называют его генералом. Он ведь самый главный защитник империи и ее тайн. Вот я попала, генерал!» Тогда мир вам рассказал, что я хочу быть полезной империи, И хоть мне об этом не было ничего известно, теперь я поняла, почему меня держали рядом. Вот куда пойдет моя сила. А вы хотите? Алиса, это очень похвально с вашей стороны. Скажите, а все девушки вашего мира так рьяно хотят защищать свою страну? И что было тут ответить? Каждый предан своей стране. «В моем мире девушкам не пристало сидеть дома. Мы любим работать». «Очень интересно», — восторженно проговорил император, продолжая кружить меня по залу. «А мне вот стало интересно. Нас что, никто не подслушивал? А мы ведь обсуждали непростые вещи. Не бойтесь, на нас полок тишины. Никто не слышит ни словечко. Окружающие даже не видят, как шевелятся наши губы». В который раз поражаюсь, насколько интересен ваш мир. Кстати, а как я вдруг научилась танцевать? Это очень интересное заклинание. Надеюсь, вам приятен мой подарок. Все же такая красивая девушка не должна прятаться в тени. Вы созданы, чтобы блистать. Комплимент был приятен, но чувствовался подвох. Очень. А мои умения ограничиваются одним танцем? «Нет, и я был бы рад пригласить вас снова. А еще я хочу увидеть ваше лицо». «Согласны?» И тут его рука поползла ниже лопаток. Этот намек было нереально не понять. Но, как говорится, императорам не отказывают. С радостью. Но это ведь будет позже, а то Дамир обидится, если я с ним не станцую, а маску я сниму только в конце бала. «Конечно!» Мне нравится ваша таинственность. Знаете, я рад, что мы нашли общий язык. Уверен, вам понравится в моем дворце». И сказано это было очень странно. Так, словно мне приказали не покидать его стен. «Как хорошо, что я сваливаю отсюда. А то, кажется, меня хотят сделать любовницей. Мило. Одному, якобы мужу, я не нужна. Другой скрывается». А тут еще и любовник вырисовывается, верные признаки бежать, если я не хочу проблем на свои нижние девяносто. Музыка заканчивается, и я делаю низкий реверанс императору. Тот довольно улыбается, берет меня за руку и отводит к хмурому демону. Дамир сжимает мою ладонь так, что едва не отрывает ее. «Наслаждайся вечером, мой друг!» И да, твои покои, как всегда, готовы. Думаю, сегодня тебе будет лучше остаться с твоей спутницей в замке. Так как окружающие никак не отреагировали на эти слова, я решила, что полог тишины все еще висит над нами, или говорить при всех, что император нашел любовницу на сегодняшнюю ночь это норма. Как прикажете, прорычал Дамир, чуть склоняя голову. Тут заиграла музыка и многие пары вышли на паркет. А вот мой якобы муж потянул меня куда-то в сторону. «Куда мы спешим? На экскурсию ты же хотела!» Демон продолжает рычать и тянуть с такой силой, что моя рука становится синей. «Да, Мир, успокойся! Что с тобой? Мне больно!» Возмущаясь и вырываю свою несчастную конечность. «Кошмар! Да у меня синяк!» «Алиса!» «О чем ты говорила с императором?» «Неожиданно из-за колонны появляется Севар, а вы будто не знаете. Мне рассказали, как я буду служить империи и помогать мужу-генералу». «Сурово смотрю на демона, который ругается и трет глаза. Что еще?» Спрашивает он, осматриваясь. «Ничего особенного. Сказал, что еще со мной потанцует и намекнул, чтобы я осталась в замке». Только вот зачем? Спрашиваю, изображая дурочку. Проверим, какие они защитники. Теперь уже оба мужчины ругались и сжимали кулаки, но это был максимум. Никто не сказал, что хочет меня сберечь. И не обмолвился ни словом о том, чтобы я не приближалась к императору. Мне даже не предложили уйти или сбежать. Вот они, защитники во всей красе. В общем, как всегда, мне предстояло спасаться самой. «Дамир, ты обещал мне экскурсию? Так пошли!» Настроение пропало окончательно. На гостей посмотрела, себя показала, даже станцевала. Можно было сказать, программу я выполнила. «Алиса, ты...» – начал демон и замолчал. Неожиданно я увидела в его взгляде грусть. Или это была безысходность? Хотя это ведь он представил меня императору, что мешало ему промолчать. Походили бы по залу и ушли. На кой он меня потащил в пасть хищника, а теперь еще и оправдывается. Не муж, а тряпка. Только с виду выглядит сильным и угрожающим. А на самом деле даже боится отстоять честь невесты. Да и вообще меня стесняется. Придумал какую-то фамилию, представил гостьей. Как насчет картины и галереи? Здесь есть такая? Стараюсь говорить с улыбкой, хотя это и достается тяжело. Еще бы! Мне словно два ножа в спину всадили, а это оказывается больно. Странно, но даже муж не причинял мне таких страданий. А тут... Есть, пойдем. Тамер кивает в сторону и просто отходит, даже не взяв меня за руку. Этот его жест только добавляет отчаяние. В руки к любовнику он меня привел, а дальше как бы ни при чем. А что, если на самом деле все так и есть? Вдруг Дамир врал, и его миссия была привести меня во дворец и отдать повелителю. Уж император-то знает, как вытянуть из меня силу, а потом ей распорядиться. То-то он обрадовался, узнав, что я готова им помогать. Да меня тут зарежут и слова не скажут. «Валить отсюда надо!» «Алиса!» Ласково зовет Севар, когда мы выходим из зала. «Что?» Дракон задумчиво смотрит на меня, а потом подходит и обнимает. «Да так крепко, что я едва сдерживаю слезы!» «Оказывается, мне так хотелось тепла!» «Нужно было почувствовать немного заботы, чтобы окончательно не расклеиться!» «Мы все исправим, не волнуйся!» «Что?» Удивленно смотрю на него, И понимаешь, что он знает мои мысли. Но как? Неужели Сивар читает их? Кстати, император тоже отвечал на вопросы, которые я не произносила вслух. А ваш повелитель умеет читать мысли? Да, у императора есть такая способность. Алиса, а ты думала о чем-то необычном, когда была с ним? Настойчиво спрашивает Дамир. И что тут сказать? Я размышляла. Как бы замок разнести по кусочкам. И так по мелочи. Нет. Вру. Но как иначе? Демон щурится и словно пытается прочесть меня. Но я натягиваю обаятельную улыбку и опять прикидываюсь дурочкой. А что, гениально? Так можно избегать вопросов и неприятных моментов. Пользуюсь уже не первый раз и все получается. Хорошо. Пойдем, я покажу тебе много интересного. Дамир принимает мой ответ и впервые за вечер улыбается. И потайные комнаты? А ты не побоишься? Нет. Кстати, а сокровищница в замке тоже есть? Или их строят отдельно? Есть, но туда все равно не попасть. Усмехается демон, кивая взглядом на соседний зал. Ну, хоть дверку покажете? Небось, она из чистого золота? Вообще-то она самая обычная, не считая, что на ней висят самые сильные и мудренные заклинания. А вот это я проверю сама. Думаю, моя тьма поможет мне с этим пустячком. Тем более покажите, я ведь многое вижу, будет хоть с чем сравнить. У меня, можно сказать, появился профессиональный интерес. Хорошо, будет тебе сокровищница. Камень судьбы жди. Ja idę.